Мария Семёнова, Анна Гурова Аратта. Книга третья. Змеиное солнце. Текст читает Сергей Уделов. Пролог. Саревич оторвал взгляд от сумрачных просторов Змеевого моря и разочарованно поглядел на старого жреца, стоявшего рядом с ним на вырубленной, скалой огороженной площадке. Где же волна?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 Над морем заполошно крича стремительно проносились чайки. Цынор 2 на с удивлением заметил, да скала с развалинами старого храма, где ещё недавно он сражался с водяным змеем, стала выше, и её кружила обширная песчаная отмель. Захоте чудовище подплыть туда сейчас не смогло бы, лишь глядело бы на него издали. "Где же волна?" с недоумением повторил он. Вот этот самый миг, простиравшийся до края земли, серая ширь вдруг поднялась стеной. Будто переступив через каменную плотину, она с раскатистым грохотом обрушилась на белозору. "Свитую солнце!" ошеломлённо выдохнул царевич. Его руки намертво вцепились в камень ограждения, но он этого даже не заметил, поглощённый тем, что творилось внизу.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 Он видел множество людей поспешно взбирающихся на крыши и других, опрометчиво бегущих к колесистым холмам. Видел рыбарей, пытавшихся обмануть волну и уйти подальше в море, и теперь они в отчаянии выгребали в бурлящем потоке меж затопленных домов, стараясь не разбиться о стены. "Это первое", негромко проговорил невид. "А сколько всего!" И кто не знает? Может быть, одна, а я прежде видал и пять. Глокочущий поток накрывал берег, постепенно замедляясь. Глава храма, внимательно следивший за ним, прервал самого себя: "Всё! Вода отступает, пора!" Он повернулся к служителю храма, стоявшему за его спиной, и сделал ему знак. Тот поднял бронзовую дудку с закреплённой на конце витой морской раковиной и силой дунул. Долгий, пронзительный вой разнёсся над скалой. Ему тут же начали вторить другие раковины. "Идём!" невид потянул Царевича за рукав. "У нас сейчас будет много дел. У нас? Да, и у тебя тоже."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 Бегом возвращались обратно. На их место тут же заступали следующие. Одни раскладывали мостки, другие тут же вставляли слеги в закреплённые на боках мостиков кожаные петли и глубоко вбивали их в донный песок. Третьи продевали в проушины верёвку и привязывали к мосткам надутые козьи шкуры. Сейчас до города ни по сухому, ни по морю не добраться.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 «Там в городе слышат, что мы торопимся на помощь, и те, кто спасся, милостью солнца продержатся, пока мы не доберемся до них». «Идем», — сказал Невит. «Мостки скоро будут достроены, нельзя терять времени». Он повернулся к воинам храмовой стражи, ожидавшим на готове, и повелел.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 Они тоже очень боятся. Лишь твоя храбрость может придать им силу. На берегу там, где ещё совсем недавно была гавань и причалы, среди развалин и обломков толпились те, кто чудом пережил удар волны. Перемазанные в грязи и ине, окровавленные, они кричали, протягивая руки в сторону высишившегося на скале храма.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 И стаптап немногочисленную стражу гурьбой кинется к храмовой скале, сбрасывая друг друга в песчаную трясину. Но едва он сделал шаг к защите, его в единый миг наполнила уверенность в правоте того, что он делает. Повеливаю вам, стойте, стойте! И вдруг из затихшей толпы выскочил давшний начальник стражи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 Несколько мужчин молча вышли из толпы. У нас немного времени, тихо напомнил Невид. Эковой с Варха спас уже здесь. А Юр повернулся и отозвался неожиданно резко. Те, кому и Сварх оставил жизнь, ждут нашей помощи. Если мы боимся исполнить доверенное нам зачем Господу Солнцу вообще с ней сходить к нашим просьбам? Идём со мной, Невид. там понадобится лекарь. Он вновь вернулся к начальнику стражи. У тебя есть ещё бойцы? Нет, государь. Когда завыла труба, они бросились по домам спасать родных. А всякому известно, тот, кто увидел большую волну, стоя в низине, не встретит солнца завтрашнего дня. Стражник тяжело вздохнул. Мне некого было спасать. Я остался там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 Из-под кучи поломанных дранек должно быть совсем недавно бывшей частью стены. Видимо, именно на неё обрушилась вода. Увидев рядом с собой Юра и гаражан Толеше вернулся, глаза его оживились. Точно на последнем выдохе он прошептал с короговоркой: "Там «Да мой сын, ему придавила ногу. Поднимите балку", приказал сын Ардуана. "Можешь не беспокоиться,"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 Айур подхватил его под мышки и приподнял. На помощь ему подоспели горожане. Надо отнести их в храм, требовательно произнёс Саревич. Надо, сухо подтвердил Невид. Однако, напомню, дальше и тя опасно. В этот миг со стороны храма с самой вершины скалы раздался отдалённый, раздирающий душу вой трубы. Новая волна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 руку истончившего мальчика. Держи его, крикнул он. Помоги мне. Мы не успеем, скорее! задыхаясь, дозвался невид. Должны успеть. Они торопились изо всех сил, хотя жалкое подобие тропинки, натоптанное среди нанесённого первой волной песка и донного ила, не позволяло продвигаться быстро. Да развалины остались позади, и впереди показалось море. А Юр перевёл дыхание. Волны пока видно не было, только вдалеке белели пенные буруны. Изородованный берег обезлюдел. Последние спасшиеся уже вбегали в нижние ворота храма. Однако и два не ступили на мостки. Вокруг царевича раздался слитный рёв ужаса. А Юр вскинул взгляд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 Ворота были всё ближе, однако и подступающая волна закрывала небо. Стало темнее, будто туча застила солнце. А Юра уже чувствовал на лице несомы и ветром брызги. "Всё!" крикнул вдруг Невита, останавливаясь. "Мы не успеваем. Призовём же милости с вархи."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 каменное, но тоже тёмно-зелёное, полупрозрачное, усеянное бесчисленными искорками, похожими на звёзды в вечернем небе. Он ещё совсем мал. Его отец стоит рядом, весёлый и полный сил. Около него дядя Тулум в неизменном жреческом одеянии. Дядя что-то говорит ему, указывая на тёмно-зелёную стену. Где она? Он ведь когда-то точно видел её в дворце или в храме или ещё где-то. Ардван что-то говорит брату, тот отвечает ему, а Юр вслушался, и будто эхо раздалось в его голове. Ему ещё рано, он не поймёт и позабудет до урочного часа, подтверждает эхо голосом дяди Тулума. О чём это они? Едва не крича от напряжения и боли, уже терзающей всё его тело, захотел крикнуть юный властелин Аратты. И вдруг вновь увидел золотые корабли. Они плыли в тёмной зеленоватой каменной глубине среди россыпи искр, невероятные, восхитительные. Теперь он знал, на них в мир сошли боги. Давай!